Тем временем я вошел в сношение с Климаном Фабром де Лагранжем. Туринцы адресовали меня в некое скромное бюро в облупленном здании на улице, которую по профессиональной осторожности я воздержусь упоминать даже тут, на листе, которой никто никогда не прочтет. Полагаю, Лагранж состоял на службе в политическом отделе «Генерального управления общественной безопасности». Но я так и не понял, в незначительном ли или в руководящем чине. Казалось, он не докладывается никому. Даже под пыткой я не смог бы ничего определенного сказать обо всей этой машине сбора политических сведений. Я даже не знал... имелся ли у Лагранжа кабинет в том здании. Приехав в Париж, я отнес записку на условленный адрес, извещая Лагранжа, что у меня к нему письмо от кавалера Бьянко. Через два дня получил вызов на встречу на паперте собора Нотр-Дам. Лагранжа, да будет нетрудно опознать, по красной гвоздике в петлице. С тех пор Лагранж вызывал меня в невообразимые места. В кабаре, в церковь, в парк. Ни разу не повторился. Лагранжу требовался документ. Я произвел его наилучшим образом. Он... Сразу ко мне расположился. С этого дня я стал состоять при нем источником, как выражаются профессионалы, и получал ежемесячно 300 франков плюс 130 на накладные расходы. За исключительные услуги — премии. За производство документов — оплата сдельная. Империя хорошо компенсирует старания своих информаторов. Уж точно лучше, чем Сардинское королевство. Я слышал, что бюджет полиции — 7 миллионов франков в год, из коих два миллиона на осведомителей. Еще я слышал, что бюджет полиции доходит аж до 14 миллионов, из которых, однако, расходуются деньги и на авации при проезде кортежа императора, и на корсиканские бригады, сдерживающие мадзинианцев, и на провокаторов, и на внешнюю разведку. У Лагранжа... Я получал не менее пяти тысяч франков в год. Радовало еще и то, что он меня свел со многими частными клиентами. Поэтому я в скорости сумел открыть свою лабораторию, то есть служившую ее прикрытием старьевщичью лавку». Учитывая, что тариф на поддельные завещания доходит даже и до тысячи франков, а освещенные просфоры продаются по сотне, представляя собой редкий и опасный товар, четыре завещания и десяток облаток позволяют спокойно рассчитывать еще на пять тысяч франков. а с десятью тысячами франков я входил в круг тех, кто называется в Париже «обеспеченный буржуа». Конечно, ни один из этих видов обеспечения не был гарантированным, а мечталось мне о тех же десяти тысячах, однако не заработка — Аренты. трехпроцентные государственные облигации самые надежные. Требовался владельческий капитал в размере трехсот тысяч. Куртизанки в те времена такое было по плечу, но не приезжему нотариусу, которому еще лишь предстояло пробить себе дорогу, ожидая везения. Я тем временем все же мог себе позволять из простого зрителя мало-помалу превращаться в потребителя парижских наслаждений. Театр меня не привлекал. Трескучие декламации александрийских стихов в трагедиях — увольте. Музеи вот тоска! Хорошо, что в Париже... «Полно кое-чего поаппетитнее. Я имею в виду рестораны. Первый, куда я отважился, дорогущий Гран-Веффур был известен мне по рассказам. Я предвкушал его с самого Турина. Знал, что он под одной из аркад поля-рояля». Туда хаживал Гюго специально за бараньей грудкой с белой фасолью. И еще меня с налету ошеломил и ослепил кафе Англе на пересечении улицы Грамона и бульвара итальянцев. Раньше в нем закусывали кучера и слуги, а теперь столуется весь избалованный Париж. Я открыл для себя картофель «Анна». Готовится в кокотнице. Раков по-бордоски, жульены из курятины, дроздов в вишнях, помпадурчики запекаются в раковинах, седло косули, задочки артишоков по из шербет, из шампанского вина. От одного перечисления этих слов я снова осознаю, что на этом свете имеет смысл жить. Кроме ресторанов, с жизнью примеряют и парижские пассажи, обожаемые Жифруа, где расположены три лучших ресторана Парижа, Дене -де Пари, Дене Дюраше -де и Дене Жифруа. До сих пор, особенно по субботам, парижане наводняют хрустальную галерею, где скучающие господчики трут с собаками на променаде о крутобедрах надушенных дам. Чересчур надушенных на мой вкус. Пожалуй, меня больше волновал пассаж «Панорам». Там люди попроще, мещане, провинциалы, пожирающие глазами антикварные вещи, которых никогда не смогут купить. Работницы, молоденькие, отработавшие смену на фабрике, если уж пялятся на юбке, Лучше, казалось бы, разодятые посетительницы пассажа «Жифруа». Но есть охотники и на фабричных девчонок. Господа среднего возраста в зеленых задымленных пенсне, именно ради них часами прохаживаются по галерее. Сомневаюсь, чтобы все эти работницы точно были пролетарками. Хотя они одеты простенько, тюлевый чепчик, фартучек. Но это ведь ничего не значит. Глядеть следует на их пальцы. Если на пальцах незаметно шрамов, царапин и ожогов, следовательно, девушки живут безбедно и, вполне вероятно, за счет тех самых состоятельных охотников. Я в этом пассаже... Выслеживаю как раз не работниц, а самих охотников в Пенсне. Где-то я прочитал, философ в кафе Шантане смотрит не на сцену, а в зал. Именно господа-то могут в один прекрасный день стать моими клиентами или моими орудиями. Иногда я провожаю их до квартиры». где каждого ждет, поди, вечерок с разжиревшей женой и полудюжинную сопляков. Обязательно записываю адрес. Кто знает? Можно ведь и подпустить анонимное письмишко. Не сейчас. Зачем сейчас? А тогда, когда действительно понадобится... Тех заданий, которыми меня снабжал Лагранж в начале знакомства, я сейчас уже не помню. Только имя какого-то аббата Булана. Но это уже позднее, позднее. Наверное, перед самой войной или сразу после войны. Была какая-то война, по-видимому. То есть обязательно была война. А как же? Тогда весь город переворотили. Абсент, однако, делает свое дело. Если б я дунул на свечу, из фитиля выметнулся бы огонь.